20 ноября 1917 года танки в большом количестве впервые были применены англичанами для наступления против немецких позиций на западном фронте. Успех был большой. После этого английское правительство принимает меры по расширению производства танков и подготовке персонала для танкового корпуса. Черчилль много сделал для создания этого нового вида оружия. В литературе его иногда называют отцом танка. Когда ряд лиц заявили претензии на то, что они являются изобретателями танка, королевская комиссия, созданная для изучения этого вопроса, записала в своих выводах: комиссия прежде всего желает отметить, что благодаря восприимчивости, смелости и настойчивости Черчилля общая идея использования такого инструмента ведения войны как танк. была осуществлена на практике. Черчилль в то время и в последствии с большим интересом относился к военной технике и к новинкам в этой области. Министерство военного снаряжения представляло собой огромное ведомство, в котором были заняты около двенадцати тысяч чиновников. Биографы Черчилля положительно оценивают произведенную им реорганизацию министерства. сокращение количества отделов и придание деятельности учреждения более активного оперативного характера. Сам он писал Ллойд Джорджу. «Это очень счастливое министерство, почти такое же интересное, как адмиралтейство, и с тем огромным преимуществом, что не надо сражаться ни с адмиралами, ни с немцами. Я в восхищении от всех этих умных деловых людей, которые помогают мне изо всех сил. Очень приятно работать со знающими людьми». Министерство руководило работой огромного числа промышленных предприятий, занимавшихся изготовлением не только танков, но и прежде всего артиллерийских орудий и снарядов к ним, а также различного другого военного снаряжения, включая транспортные средства и самолеты. Когда Соединенные Штаты Америки в апреле 1917 года вступили в войну, министерство, возглавляемое Черчиллем, Приняла участие в оснащении американских дивизий, прибывших в Европу. В Англии было изготовлено для американцев на сто миллионов фунтов стерлингов артиллерийских орудий среднего калибра. Занимаясь оснащением американских войск, Черчилль установил тесные связи с Бернардом Барухом, который вел аналогичную работу в Соединенных Штатах. Возникшая между ними дружба продолжалась в течение десятилетий.